по его чёрному боку отливает синим блеском и грянул страшный голос: "Ушкари, трави запал!" На голос разины состругов, собранных на море клином, ответили гулом по воде пушки: "Сарынь на киечку кораблям! Алла, мы победим, иншалла! Сики днища!" Из голубого не слышно выдвинулись чёрные челны, как акулы, с рыжей пеной из запорожских шапок. Но с каждого челна плотно ушёл под выпуклые бока вражних кораблей. Топоры начали свою работу. В прорубленной дыры в жёлтом свете запылавшей зари полезли внутрь кораблей казаки в синих куртках. Стук, грохот, звон цепей на кормах судов и крики.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 Ясаул зорко наблюдал за боем на судах, выискивая начальника. Найдя, прикладывался к очередной пищали, вспыхивали два огня. Один освещал лицо, другой на конце дула. И редко какой гордоголовый горец или перс оставался в бою. Пуля Ясаула била метко. Добро, Иван. Серебряков кидал в челн разряженную пищаль, брал другую. Стрелец на дне челна заряжал пищали.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 «В брюхо, галер, дай огню! Чуем! Ладим огонь, Есаул! Эхе, гори!» Глава четвертая. Над ухом сонного бывшего сотника Макеева кто-то крикнул. «Нотка, Макарьевна!» — хлопнула, сотрясая воздух, пушка. Макеев сел. «Эх, тя убила! Проспал бой!» «Не бежи, каза, в подмогу, волк наш!» успокоил Макеева голос. На корме мотаются две головы: дюжий казак в синем и седой без шапки рудаков Григорий. Ветер шалит серыми космами старика. Рудаков закричал помощнику: "Приней казак руль вот сюда!" закричал, мотнув головой старчески, но задорно. Макеев сиде, шарил оружие, в голове шумело, трезвонило ухоло. Рядом лежали пищаль и топор.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 Ещё огню в порох, звенит голосом Серёжка. Я-а! Я! Боже мой, худо! Мать твою в подпечье бой проспал. Зацепив топором высокую корму в золотых закарючках, Макеев перелез на другой корабль. На палубе судна зелёный, как большой жук, с рыжей головой в полукафтане с красным кушаком, утыканный кругом пистолетами,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 «Пожар зришь, я тебе вот!» Макеев шагнул к Персу. «Эдар!» — крикнул Перс и в трех шагах от Макеева упал без движения. Лазунка пули избил с него шлем, разворотив череп. «Ой, меток, черт!» Перешагнув Перса, Макеев забрался на другой корабль. Проспал. Мохнатый из-под палубы с левого плеча вывернулся горец. Сверкнули глаза и огонь пистолета. Макеева тяпнула в грудь. Пуля, встретив препятствие, взвизгнула прочь. «Педар сухте!» — желтая рука сверкнула сталью. Макеев как бы отпихнулся резко. И коротко, наотмашь, лезвием топора, не взглянув вниз, под ноги, звеня подковами, скользя в крови, пошел. Горец, лежа на палубе, сучил ногами. Мелькали медные носки башмаков. Его голова, брызжущая мозгом и кровью, была разрублена поперек. «Мать твою, где же бой?» Шагнул еще и, привычно сгибаясь, пряча руки с топором назад, остановился. Поперек палубы, раскинувшись, как хмельной, лежал черноярец. Светлые волосы запеклись в крови. Наискосок веселого лица застыла кровавая лента. «Такого парня, а, дьяволы!» «Соколы, круши!» по зеленеющему, дышащему влажными искрами, несется голос, и как бы в ответ атаману пущет треск, звон железа и запахи моря, смешанные с запахом крови. «Ихтияткун, султаны Гелян, опасайся, повелитель Геляна! Живы, иншалла! Я великий хан!» Но Киев слышит ракочущие чужие слова, «Корабль завален казацкими трупами». по мёrtвому и мягкому лезет мимо пальмовой палаты, но на сукор корабля рубятся казаки и стрельцы. Там же недалеко к золочёному носу корабля, окружённый магнатами в шлемах, отбиваясь и нападая, бьётся с разенцами Чернобородый в голубом. Под голубым сверкая звенит кольчуга. Казаки отступают от кривой сабли, сабля Чернобородова брызжит кровью, голубой рукав до локтя мокрый в крови. «Алла! Ашреф Иран! За Бога! Благородная Персия!» «Усти-ка, ребята!» — Макеев взмахнул топором. «Вот тебе блин с печи!» Сабля Чернобородова, взвизгнув, сверкнула кусками в море. «Редко гостишь! Ешь!» Второй удар резкий и рушащий, как молния. От него из-под голубого белым огнем брызнули кольца панциря, светлый шлем запрокинулся, Чернобородый осел, голубое на нём быстром мокло, чернело, толовища расселось от левого плеча до пояса. Я Алла, благородный хан. Макеев повернул назад, выругался крепко. Впереди горцы, сбросив бурки, падали в море. Казаки рубили их. Назади, куда шёл Макеев, кроме своих живых и убитых, никого не было. Море заливало палубы вражьих кораблей. «Бражник! Черноярца проспал, и бой тоже!» Макеев швырнул топор. «Еще бегали люди, кричали. Где-то сказали чужие, иншаллах. Свои кричали, кто и он, пестрый как кочет. Брат хана, а ли сын, перст его знает. А хан, самого хана, Петра Макеев посек до пят. Бой не видала хана убил в гуд. Мы-то живы, володского с черноярцем уходили. У хлеба брат не без крох. Эх, Петруха, двух и Саулов проспал. Грянуло в воздухе. Соколы, в челны забирай рухлить и есырь. Чуем ба. Велит таши ханская из избы корабля. А ну и кораблик хорош.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 Рыжий, длинноволосый, с маленькой огненного цвета бородой клином, в полосатом по серому-белым кафтане без кушака, с медным крестом на тельном под ситцевой рубахой, ходит по базарам, площадям и кафем человечек в изфагане с утра до поздней ночи. Встречаясь с персами знакомыми, весело с оттенком шутовства, навесну с читом лице кричит, машет синим плисовым колпаком. Салам алейкум! И не слушая ответа, приветствие лезет в ближайшую гущу людей, везде болтает по-персидски, бегло, иногда говорит по-арабски, и про татаров ив мусульманскую молитву незаметно отплюнется, скажет себе: "Эх, чиритен язык говрюшка. Если б не его бессменный русский киндзяшный кафтан и колпак московский, так издавна знакомый перцам, да вместо тупоносых из фаганских маликов, рыжие сафьянные сапоги, то по говору, изученному юрким странникам, в совершенстве. Его бы всяк признал за перса, хотя петушиной фигурой он мало похож на тизика. Перед православными редкими часовнями рыжий иста вобьёт поклоны, ставит свечи и, попросив у монаха деревянного масла, мажет им ладони рук и волосы. Вит рыжевы глуповато кроткий. Только чёрные, крысие, узко составленные глаза, зоркие и таят нередко затаённую злобу. Смеясь, он шмыгает глазами по сторонам. Персы-торговцы, сидя на своих прилавках, шутят с ним и охотно дают курить кальян. Он знает их поговорки и молитвы. Забравшись в гущу базара в грохот и шум, где ничего не слышно, кроме извозчиков с возами на быках или верблюдах, увершанных узлами, Не смолкая орущих во всю глотку хабардор, рыжий лезет по каменным лестницам, извилистым, пахнущим чесноком, лимоном и потом, забирается в каменные лавки, расписанные яркими красками, где делают чернила, сундуки и продают книги, перебирает арабские и персидские книги, особенно любит книги с кунштами фряжскими, торгуется, часто повторяя: "Бесиор хуп!" Проходя по пыльным жарким от горячего камня улицам, с уклоном в гору, под гору, где непременно во втором этаже каменных плоскокровельных домов устроены для проходящих отхожие, откуда жидкий навоз течет поперек улицы, смешиваясь с пылью до поры раннего утра, когда приедут в фурах огородники подбирать унавоженную землю, рыжий, шагая через жужжащих мух и вонючие лужи, шутит. Аллах возлюбил бусурмана. Вишь, у горазд дел не ниже, как с колокольне костить, а глянется непременно прибавит. Зато и вера их поганая, завидя проходящую персиянку в чедрее штанах, бежит за ней, думая, набегу, а вось с ентой поговорю. Сорвав с головы колпак, потушив на худощавом лице крысие глаза, шепчет внятно: "Курбанат шавам, я жертва твоя". Персианка, покосясь на него из-под чедры, ответит: "Отъиди, Георг". Рыжий отстав ворчит: "У бусурман Гаврюшка сын Колесников не мять тебе по объекте лесов". Ночи, побывав везде, где можно, рыжий залез в свою каменную кануру, перед окном без стекла и рамы, с одной лишь нанковой синей занавеской, сдвинутой на сторону. Вместо стола гладкий большой ящик, повёрнутый верхом в бок. Перед ним табурет чёрного дерева. Усевшись, ощупав табурет, рыжий, найдя табак, начинал курить трубку с кабаньей головой медленно присасываясь к чубуку. Лицо его, бесpečное днём, делалось другим, как будто бы куря рыжий собирал в памяти всё виденное им за день. Покурив, густо отплюнувшись на каменный пол, лез в ящик, тащил оттуда склеенные листы бумаги, нащупывал медную чернильницу, гусиное перо клал. Зажигал, стуча в темноте по кресалу две свечи, иногда плошку с нефтью и начинал писать обо всём, что видел, слышал в столице шаха Аббаса. Сегодня, как всегда, в тайном приказе узнал что с торгового двора едут в Астрахань за государевой недочетной по товарам казной, целовальник и приказчики. Сунув трубку, упер острые глаза в бумагу. Сухая рука привычно побежала по листам. Написал подьячий в Москву по неотложному делу. «Я, доброжелатель мой, государев боярин Большой Иван Петрович, дожидаючи маюсь, а воровских посланцев к величеству Шаху Аббасу нет». и должно не будет в скорости. Шаха Аббаса в Испагане нету, и Мекую я, воры тоже в том известны. От тутошних послышал, мол, в тизиков много понимаю, что Стенька разен с товарищи, шарпают по берегам геляни и крутятся то тут, то сде, где что приглядят. Я же всеми меры жду не упустить их, а как будут, пристану к ним, что де толмачом вашим буду». Инако к шаху мне пути нет. С ними же дойду шаха, скажу ему слово великого государя, как и указано тобой мне, милостивец боярин. И я чего для государевой службы рад, хоть голову скласти. А чтобы не вадить время впусте, так же, где по твоему приказу, боярин Иван Петрович, в между дельем и делом малым промышляю. И нынче я холоп твой пошёл к людям тайного приказа, что на государе в двор кизылбашский товар прибирают. глядел у них книги записные. да лайл у меня малого человека, а твоего боярин и государева холопа, стольник Фёдор Милославский. а как я ему боярин твой тайный лист вынул, то и тебя милостевец, заедино лайл же, ногой топтал, кричал Что где он государь в Шурин и никого не боится, сыччиков где зачнёт уж о по хребту ломить. Однако я того мало спугался. Распросил целовальников, что с князь Фёдор посыланы, вайку Степанова, да с ним в испогане целовальников терченин Митька Яковлев. А сказали, убоясь имени великого государя и твоего тайного листа, что где Проезжающие через Риз город пограли у их на кром сараи из лавки русских товаров. Первое соболь их пупков 340 по 7 рублёв, итого 21 рубль. Второе 640 по шти рублёв, итого 36 руб. Третье 1140 по 5 рублёв, итого 55 руб. Четвёртое 640 по 4 руб., итого 24 руб. А кто те товары крал, тот вор поймался на Крамсарайже и отведён к базарному дороге с краденым. И по приводу того воры целовальники Васька Степанов да Митька Яковлев, приходя к хану и иным тевриским владельцам, о сыску тех пупков били челом. И против их челобитья у того вора сыскано и отдано целовальникам только пол-80 сорока ценою по 3 рубль с полтины. Всего же великому государю царю Алексею Михайловичу, все я великие и малые и белые России самодержцу, ученно убытку от служилых людей небреженье 122 руб. И ещё боярин милостивец Иван Петрович есть у тех служилых людей по рухе, да о том плотно не дознался. Семи меры будут дознавать. А сказывали мне целовальньки, что где когда крали соболье пупки на кром сарая, Были дем их хмельные гораздо от тевриского вина, а тое вино ставил нам стольник Фёдор Милославский за послугу. Какую послугу делали ему, о том не сыскал, досыщу. Боярин Милостевец. Кои вести со Бероворах и спешу без замедчанья, лишь бы попутче на Москву чья пала. Так же, где ты о кизылбашах любопытствуешь многое, ты о их обычаях и поганой вере о зверях и кафтанах их, о челмах, обо всём особо изпишу. Жалованное от тебя и великого государя и тайного приказа мне за подписом моим дали 5 рубл. 10 алтын 3 деньги. Не сердись, боярин милостивец, что не всё прознал. Кладу к тому многое сторон ей да куку. Подячей твой холоп, милостивец боярин Иван Петрович Гаврюшка Матвеев. Сын Куретников, в тайных делах именуемый Колесников. Глава вторая. Разин молча пил. Кроме лазунки никто не смел подступиться к нему, даже Серёжка, и тот издали, взглянув на атамана, уходил прочь. На стругах тихо говорили: а в Володском до да черноярца бабка душой жалобит. Грозный ко всем Разин был ласков с лазункой и даже хмельной иногда слушал его. Батька, а за кем пить? Эх, пришёл я в окаянную кизлбашу за золотом, да чует душа, растеряю своё узорочье. Вишь вот, лазунка, два камня пали в море, два алманта. Ой, батька, хватит на тебя удалых. Скребя зубами, Разин углубился в трюм атаманского струга. Не раскрывая даже узких окошек на море, не зажигая огня, пил, спал и вновь пил. Иногда, крепко хмельною уставив дикие глаза куда-то, тянул из кармана красных штанов пистолет, стрелял в стену трюма. Пуля, отскочив, барабанила по бочонкам и яндавам. Наверху море, солнце, ветер. Прохладись, батька. Лазунка. Чёрт его, в теме душе светлее. Иван Иван Михайле на корме атаманского судна сидели, курили двое седых: Иван Серебряков и Рудаков Григорий. "Беда, как пьёт атаман". "По роду", отвечает Рудаков и припоминая бывальщину скажет, "много Тимоша раза пил, больше других пил, ой, больше". Иной раз приникнет душой, голову уронит, а спросишь, по что так? казак скажет. Плопец сердце щиро, зато горе людское крепко чует. Струги проходили медленно в виду берегов, повернувшись назад к острову Чечни. На носу стоял за атамана Серёжка. Он почти не велел грести, рассматривал берега, посёлки, города, будто изучая их. По берегам ездили на вьючных верблюдах купцы с товарами. Казаки говорили, а кинуться бы в челны, да пошарпать крашеных. Тут крашеных мало, больше лесгины. Сережка слышал говор казаков, но молчал, вперяя зоркий глаз вдаль. В медленно проплывающих мимо городах шумели базары, их шум покрывал всплески моря, рев верблюдов и надоедливо пилищей уши крик ослов. А когда прерывался, стихал к вечеру шум. Слышался с мечетей монотонный тягучий говор мулы. Виднелась его фигура в челме и борода, уставленная вверх. «Недеир мала азан вахти!» Утром струги медленно плыли мимо большого прибрежного города. «Все в городе четко и ясно. Город белый, из белого камня. В море стоит наполовину затопленная башня». За ней, начиная с берега, лежат торчмя и стоят большие плиты с надписями, а что на плитах сечено, никто не разбирает. Древнее христианское кладбище. К плитам, отгороженные рядами камней, приткнуты могилы мусульман. Виднеются покосившиеся каменные столбы, обросшие мхом, с челмами каменными. За кладбищем серая мечеть. За мечетью поперёк города стена. За стеной кручи в гору белые плоские дома, и в глубине узких улиц опять белая стена также поперёк. За ней домики города тянутся в горы. Перед горами две башни белых на вершинах гор лёд. Облака курчаво копошась вьются, перегоняемые ветром среди хмурых отрогов. Серёжка стоит пригнувшись, Запорожская шапка на затылке, его глаз, спорлиному, ушёл в глубину улиц белого города. За ним попал обе звон подков и ленивая, как будто волочащие ноги походка. Голос трубой: "Гляня, атаман!" Серёжка оглянулся. Исаул Макеев Пётр тыкал себя в грудь. "Вишь, батька дал мне золочёную цацу?" "Знаю, Пётр. Хоть ж быть по чину атаманом." Когда сойду с атаманского места без спору, ставай. Нет? Так что надо. Серёжка снова воззрился на город. Не то ты говоришь, атаман. А что? Глянь в пуще. Тук рассло атаманску чёрт махнатый дунул из пистоля и сломил в ней всё узорочье. Я-таки пихнул его топоришком. Пихнул? Ха, маленькое. Чёрт с ним, пал он. Адаратамана изогнула коянный. Не спримиш век. От-то безумный, да кэ бы не угодил по бляхе, прожёг бы тебя сквозь, горец, как Волоцкого. Может и не прожёг бы. Вишь, бой я тогда проспал, рубанул одного, чёрну борду с пятнами на роже, да и топор со зла кинул, сечь было некого. Э, ты Гелянского хана посёг, честь тебе из всех. Лихой боец был хан. Наших положил много. Да ну плевать честь. А вот не гневается ли атаман, что я тогда хмельной мёртво дрыхнул? Всяк бился, и каждому на долю бой пал. Ты же, говорю, пуще всех. Ой, дурной ты, уйди, мешаешь только. А нет, не уйду. Чуй, атаман, бой у мне на долю мало, а вот вишь, этот богородишка нынче взять да размятать. Ученил бы я любое, Тимофеич-то, а? Да? Давай, Сергеюшка. Работа справны, заеди на Винца шарпанем, кумыки близ. От Геляни мы взад пошли, а горцы без вина не живут. Кой Мухамедовы и не пьют, да купцам вино держат. Свербит Петра и меня та же дума, только боюсь батька осердится. Сказывал, давать себя будет в подданство шаху, а город тот шахов, и те зийки в нём живут. Ну, черту в подданство шах, Москву гораздо любят, Бояре да сыщики завсе живут в испогане. С шахом мира у нас не бывать, помни слово. А все ж без батьки как зачинать бой? Охота право слова, к нему же не идти, спит и пьет. По что ему серчать, полно, Сергеюшка? Коли в городу бобку найдем, скорее Ясаулов смерть забудет. А бобка... Да, что есырка, мужи, сыщится баская, уж я не упущу. Голову складу, а не упущу. Ты подумай, чужой город, что вор у огня взять нече, у вора коли чего краденого с собой нет, хоть шапка худая сыщится. Так начинать? Сверкнуло кольцо в ухе. Серёжка кинул опалу бушапку, крикнул с клыки зубы. А ну, начнём. Эй, ребята! а с другом прокатилась дробь барабанов. Глава третья Вечером в городе догорали пожары. От разрушенных строений велась и серебрилась пыль. От белого города остались лишь поперечные стены, плиты на могилах, до три башни, одна в воде, две у подножья гор и мечеть. На струге по брошенным сходням казаки тащили в юки шелковой ткани, скрученные ковры, утварь, серебро и медь. Катили бочонки с вином и бочки с пресной водой. Потускневшие к ночи цвета голубые, серые, малиновые иногда оживлялись радостным оскалом зубов, блеском золота и драгоценных камней. На корме по-прежнему, не принявшие участия в грабеже, сидели, курили двое седых. Серебряков с Рудаковым. Серебряков сказал: "К Чеченному острову понесло струги. Надо вназоворотить геляни, да ужо что скажет новый Таман, справим путь. А город-то ладно пошарпали. Винцады были, эй, на чёрт с ним". На носу струга в мутно-синем стоял Серёжка, его голос резал звонкую даль: "Эй, баби, я сыр не вязать". Едино лишь мужиков скрутить. Есть, что хрестятся, атаман. Хрещеных не забежать, браты. Пой с мирной не тронем. На берегу бубнил голос. Робята, кинь плаху. Макеев Петр стоял, держал в могучей лапе узел. При луне фараганский ковер отливал блестками. Клеить медну с птицей, Виш, сыскал. Оглазел ты в бою, велика птица-то. Зри. Баба в узле. Ребята, худой сходни, кинь плаху. Тяжёл слон, кидай двойной сходень. Давай, Куля, подмаги. Накидали толстых плах. Стук задрожал. Макеев, перешагнув борт, не меняя узла в руке, откинув только часть ковра, подошёл к Серёжке. Глянь, атаман. Серёжка оглянулся и свистнул. Добро, Пётр. В ресе дело полуголая женщина. Косы сверху вниз пестрили, нежное, как точёное тело. На правой холёной руке женщины от кисти до локтя блестел браслет. В ноздре тонкого носа вздрагивало золото с белым камнем. Женщина, качая головой сверху вниз, слезливо повторяла: "Зайнаб, Зайнаб я, Зайнаб". Должно мужа кличит. Пётр, толмач, растолкует, кого она зовёт. И чёрт, Бодик, где ты уловил такую? О. Я там он как приметил, что её на верблюда пихают, кинулся. Вот думаю, у тех этимофеевичи крепко за её цеплялись. Аж покрышку с головы сорвали в неё какие-то бородачи. Зрё много их, добегут да ещё, сабли в остры, сами в панцирях. И давай сечь. Кто не отскочил лёг. Топор о кольчуги изломил, бил обухом, потом кинул А состатку бил, что тяжёлое в руку попало, взял своё. Поцарапали мало, да ни что. Эй, добро, добро. Серёжка встал на нос струга выше, подал голос. Деда Григорий, заворачивай струги в обрат к Геляне, чуем атаман. Эй, казаки, вертай струги. Город мутно дымящийся туманами, пыли и пожаров, разносимых ветром из ущелья гор, казался большим потухшим костром. Над развалинами, зеленоватые при луне, одиноко билели башни, до да торчала серая мечеть. Из одной дальней башни слышены кто-то закричал: "Церкеш!" "Ази разер", ответило снизу. В развалинах ещё иногда вспыхивал огонь. "Сырбас, шахсивин", где-то ныло слёзно. Над башнями, высоко на горах, всё ярче разгорались сельды. Будто невидимый кто-то поливал медленно жидким серебром гигантские гребни. И еще в смутном гуле моря, в стоне слабо уловимом, в развалинах внизу, проговорило четко «Вай аствадз».